Глава 8. Пока Мала открывала для себя реальность своей тюрьмы, Джерри оставлял сумки и готовился к выходу. У него были светлые волосы до плеч и хипстерская борода, делавшая его похожим на атлетичного косплеера Иисуса. Он был одет в футболку, плотно облегающую грудь и бицепсы. Еще на нем были чистые, но поношенные хлопковые джинсы и такие же старые трекинговые ботинки. В кармане у него лежал паспорт на имя Гершима Переца, жителя Тель-Авива, и свидетельство о вакцинации собак. Их у него было пять. Три метиса среднего размера, волкодав и самка золотистого ретривера. И никого из них нельзя было назвать выставочным животным. У самки отсутствовало ухо, у одного из метисов левая передняя лапа, у остальных имелись всевозможные шрамы и обрубленные хвосты. Выгуляв собак в саду, Джерри погрузил их в Volvo XC90, арендованный в аэропорту. Жилище, которое он снял через сайт Airbnb, представляло собой двухэтажное здание в пригороде Милана. Это был типичный дом умершего родственника, обставленный мебелью, слишком уродливый даже для балашинового рынка. Но Джерри был человеком со скромными потребностями. Владелец согласился отменить бронирование и взять деньги по-черному, чтобы по возвращении на родину его арендатору не пришлось оформлять многочисленные и несуществующие израильские документы. Перед отъездом он прихватил большую отвертку с деревянной рукояткой и сунул ее в задний карман джинсов. Он поехал в Милан, в район Маджолина, где припарковался а затем добрался до здания в десяти минутах ходьбы, на входной двери которого была установлена камера наблюдения. В семь часов утра в рассветных сумерках на улице встречались только мусоровозы и редкие любители ранней пробежки. Он обмотал пальцы скотчем, отключил отверткой электрическое соединение камеры, затем открыл дверь кусочком проволоки и пешком поднялся на третий этаж. За закрытыми дверями начинался шум пробуждающейся жизни, плач детей, телевизоры стариков, которые просыпались рано, чтобы ничего не делать. Однако в интересующей его квартире было тихо. Он отпер замок проволокой, снял цепочку и, разувшись, чтобы не шуметь, вошел в полутемное помещение. Затем проверил комнаты. В первой Спящая женщина, во второй, через коридор, старик на кровати с откидным изголовьем. Мужчина спал. Его живот под одеялом был раздут от асцита. Конечности походили на четыре палки. В комнате, провонявшей лекарствами и алкогольными парами, слышалось только его сиплое дыхание. Рассветное солнце, проникающее сквозь жалюзи, отбрасывала его тень на стену с маленьким алтарем Падре Пио. Джерри задумался, брызнет ли из старика жидкость, если проколоть ему живот, но проверять не стал. Вместо этого он сунул в рот старику свой носок и крепко удерживал его, пока тот просыпался. — Если издашь хоть звук, я выколю тебе глаза, — прошептал он, пригрозив ему отверткой. Потом скормлю их твоим внукам и сделаю то же самое с ними. Я знаю, где они живут и в какую школу ходят. Кивни, если понял». Старик, обливаясь кислым потом, кивнул, и Джерри отпустил его. «Что тебе нужно?» — хрипло спросил лежащий. «Поговорить о твоих грехах. Помнишь окуня?» «Не знаю. Да. Сколько времени...» «Много. Ты думал, что тебе все сошло с рук, не так ли?» «Не понимаю. О чем?» Джерри ткнул отверткой ему в ноздрю. «Хочешь третью дырку в носу? Я знаю, что ты и твои друзья провернули много лет назад, так что не отпирайся. Мне нужны имена». Джерри узнал все, что ему требовалось. В половине седьмого утра улица внизу начала оживать, Откуда-то доносился аромат кофе. Время в его распоряжении подходило к концу. Он оглядел комнату. — Ты плохо ходишь. Тебе будет трудно дойти до окна, — произнес он. — У меня рак печени. Он сожрал меня. Но Джерри его больше не слушал, сосредоточенно роясь в лекарствах на тумбочке. — Никакого снотворного? — Нет. Но я тебе все рассказал. «Что ты еще хочешь? Вставай!» При помощи Джерри старик повиновался, ища глазами путь к спасению и силясь втиснуть распухшие ноги в тапки. «Тсссс!» — велел Джерри. «Не станем будить даму, ладно?» Старик кивнул. Из его глаз и носа потекло. Джерри подвел его к двери квартиры и, подхватив свои ботинки, вывел на лестничную площадку. Мужчина попытался позвать на помощь, но Джерри вовремя зажал ему рот, оцарапав его губы скотчем. «Лестница — это великая классика!» — прошептал он и толкнул его. Старик упал спиной на ступеньки, ударившись о площадку со шлепком мусорного мешка. На втором этаже открылась дверь, и громкий голос, перекрывающий звук телевизора, поинтересовался, не ушибся ли кто. Судья Нити? спросил старческий голос. Несмотря на множественные переломы, Нити был еще жив. Джерри склонился над ним, придерживая свои длинные волосы, чтобы не испачкаться. Травмы, соответствующие падению шепнул он на ухо старику и размажил ему череп о край ступеньки.